Никто не знает, где они живут, и что, во всяком случае, Венеций опередит претарианцев. Пришло ему также на ум, что Тегелин захочет одним ударом выловить, возможно, большее число христиан, и для этого должен будет растянуть свою сеть на весь Рим, то есть разбить претарианцев на малые отряды. «Если за Лигией пошлют не более десятка солдат, — думал он, — то один великан-лигиец переломает всем им кости, а если еще и Вениций придет на помощь? И мысль об этом придала ему бодрости. Правда, оказать вооруженное сопротивление претерианцам было почти равносильно тому, чтобы вступить в войну с самим императором. Также знал Петроний, что если Вениций укроется от мести Нарона, месть может обрушиться на него. Но об этом он не слишком печалился. Напротив, мысль о том, что он расстроит планы Нерона и Тигелина, развеселила его. Он решил не жалеть на это ни денег, ни людей. Павел и Старса еще в Анции обратил большинство его рабов, и он был уверен, что при защите христианки может рассчитывать на их готовность и преданность. Его раздумья были прерваны появлением Эвники. При виде нее все его заботы и тревоги исчезли бесследно. Он забыл об императоре, о постигшей его немилости, об исподличившихся Августианах, о грозящих христианам гонениях, о Вениции и Лигии, и только смотрел на Эвнику глазами эстета, восхищенного дивными формами, и любовника, для которого это дивное тело дышит любовью. Эвника, одетая в прозрачное фиолетовое платье, называвшееся «косская одежда», сквозь которое просвечивало ее розовое тело, была и впрямь прекрасна, как богиня. «Косская одежда» — обыкновенно так назывались дорогие женские платья, изготовлявшиеся на острове Кос, из вырабатывавшихся там же тканей виссона и других. Чувствуя, что ею восхищаются, и безгранично любя Петрония, всегда жаждая его ласк, она зарумянилась от радости, словно была не наложницей, а невинной девушкой. «Что скажешь мне, моя Харита?» — спросил Петроний, протягивая к ней руки. А она, склонив перед ним свою златоволосую головку, ответила «Господин», Пришел Антемий с певцами и спрашивает, желаешь ли ты сегодня его слушать? Пусть подождет. За обедом он споет для нас гимн Аполлону. Вокруг еще пожарище до да пепел, а мы будем слушать гимн Аполлону. Клянусь пофийскими рощами, когда я вижу тебя в этом косском платье, мне чудится, будто стоит передо мной сама Афродита, прикрывшаяся лоскутком неба. — О, господин! — молвила Эвника. — Иди ко мне, Эвника. Обними меня крепко и дай мне твои уста. Ты любишь меня? Самого Зевса я не любила бы сильнее. С этими словами она прижалась губами к его губам, Трепещат счастье в его объятиях. «А если бы нам пришлось расстаться?» — спросил Петроний после поцелуя. Эвника с ужасом посмотрела ему в глаза. «Как это понять, господин?» «Не пугайся. Видишь ли, возможно, мне придется отправиться в далекое путешествие. Возьми меня с собой». Но Петроний, внезапно меняя предмет разговора, спросил, «Скажи мне, у нас в саду на полянах растут асфодели?» Кипарисы и поляны в саду пожелтели от пожара, Смиртов опали листья, весь сад стоит как мертвый, Весь Рим стоит как мертвый, И вскоре будет доподлинным кладбищем. «Знаешь, должен быть издан эдикт против христиан, Начнутся гонения» при которых погибнут тысячи. «За что же их будут карать, господин? Они люди добрые, смирные, именно за это. Тогда поедем к морю. Твои божественные глаза не любят смотреть на кровь. Не возражаю, но пока что я хотел бы искупаться».